Выгребная слободка Пшебожевский имел все основания считать, что его новое злодейство поглотится тайной. Чистая православная душа от польской гнусности шарахалась, как неженка от гостинцев слободского золотаря. Однако на сей раз шляхтич допустил опложку. Недалече за кучей отбросов сохранился нищий свиное брюхо. Бедолага только присел по главной надобности – а тут те шумы, свалка. Жалким червяком свинобрюху врылся в помое и, едва уняв колотун, затаился. Поневоле отследив события, оборванец благополучно переждал грозу и, припадая на обе ноги, почапал в коронный нищенский закут за яузой. Пополудни, обшагивая растопырившиеся тела здешней знати, Свинобрюх прихвастился к веренице коллег, бродяг, юродов, что всачивались в некое подобие паланкина из ржавой жести и разноцветных клочков рвания, на которую не польстился бы и захудалый ветошник. Под паланкином трепыхалось нечто пухлявое и оляпистое. Оно-то как бы и всасывало очередников. Довольно скоро свиной брюх очутился перед пузычом, вседлавшим груду от репья. Маленькая пришивая бочонка утопала в обширном, Разнотканного кровика в тоне, и с капленным всякостями, из которых совсем уж нелепо бочинилась толстая золотая нить, навитая на шелковые шнурчатые утолщения. Лысину круглиша венчала режущий цветистая, как и все это царство голи, Тафья. Вождь бродяжного люда живо уминал снеть, бесперебойно пополняемую из котомок отчитавшейся голе. Свинобрюх, глухо бурча, вывалил добычу утреннего промысла. Вот лентяй, бах ты отрез, голубой, с каемкой золоченой, замолк, ждя похвалы. Ну чего пасть-то раздявил, донеслось взамен. Свинобрюх очумело уставился на лентяя. Тот не возмутило, чавкал. Стрельнув зрачками к низу, нищий разглядел скрюченное существо, что глазело из сумрака. Это нечто, а вернее некто, столь мало походило на человека, Что даже у привычных к его безобразию вызывало отробь. Плоское лицо точно не имело возраста. Остав столь же точно был лишен сообразия карлик, широкие плечи, несразмерно длинные ручисти с ухватистыми перстами, ноги короткие, узловатые. Шеи творец как бы и не предусмотрел. Голова подбородком лихо и сразу врастала в грудь, круто выдаваясь вперед. Сверху Сплошной изогнутый затылок, узкий костистый лоб, тюлени, глазки, ковшовые нижняя челюсть, уши не топоря. Срез затылка, уходящего в лоб, напоминал гладкий купол. Сперва взгляду полное умственное убожество, но это была не точка, а лишь многоточий доброй природы, даровавшей уродцу щетинистые, сведенные на переносе дуги, брови. Это украшение придавало и без того мрачно затравленному взгляду задираемых кверху глаз на стой непроходимой супи и ярости. Ледяной кол ужаса и омерзения проскользнул через гортань, пищевод протаранил требуху и утоп в занывшем и сжавшемся на брюха. Перед ним был Савва Кажан, долгие годы отоманивший под московским отребьем. Но где-нибудь с год Савва запропал. По слухам, его словил кто-то из сильных бояр и, изумясь такой диковине, решил потешить царский двор. Для остроты впечатлений на запертого в клетке коротыша спустили волка. Таксава просто разорвал его пасть. Далее медведя. Его недомерок в два счета взломал. После таких чудес на Неведаль обратил взор сам Годунов. С той поры Кожана и след простыл, но месяца два назад он объявился Ряженный в приличную поддевку архалык. Да так и взял за правило в неделю раз наведываться в бродяжной закраинной столице, выспрашивая все да про все, что творится говорится. Самое же чудное задачу особо важных вестей, Кажан одаривал наместников злачных дыр полтиную в месяц. Впрочем, говорили также, что разносчики некоторых слухов, получив жирную награду, вскоре исчезали навек, и даже ими их стремглав и стиралась, из памяти обуянных страхом обитальцев нищенского дна, погребной слободке, как сами они гордо нарекли ее. Поэтому свинобрюху было с чего перетрухнуть. Однако затаенные боязнь доходяги лишь пуще задорили острую проницательность кожана, заверстучующую тайны и загадки. И только щекотнул он своим бронзовым ноготком масластую конечность нищего, как тот, запинаясь, изложил всю оказию постигшую утреннего путника, скрестившегося с головорезами Пшебажевского. Сава слушал без малейших признаков любопытства, и лишь под занавес Слава щелкнул длинным, как бритву ногтем большого пальца. Свинобрюх, сподобясь в ходе доклада утяжелить штаны, крестясь, заковылял до ветру.